Глава пятая. Окраина поселка, новая застройка, одно- и двухэтажные дома, кто во что гораст. Кирпич белый, желтый, брус, обшитый пластиковой вагонкой. Половина домов на улице на разной стадии строительства. Гайтаров тоже не совсем закончил строительство своего коттеджа. Открытая веранда под крышей, но пола еще нет, и ограждения не поставлено. И не лестница там, а длинные доски с поперечинами вместо ступенек. Забор полноценный, но калитка открыта, заходи кто хочешь. И дверь в дом не заперта. Олега это не очень насторожило. Гайтаров, если верить Инге, мужик здоровый, бедовый, никого и ничего не боится, может, и до ветру выходил, дверь за собой не стал закрывать. А может, его и дома нет. Хотя машина стоит, обходить ее пришлось. На дворе светло, в прихожей суморок. Включать свет Олег не стал. Осторожно прошел в холл и остолбенел, увидев лежащий на полу труп мужчины. Мордастый, крупнотелый, руки толщиной с ногу, но этот бык в человеческом обличье уже никого не мог забодать. Тело истыкано ножом, в животе с десяток ран, в груди столько же, а сам нож торчал в деревянной арке между каминным залом и холлом, и капли крови, упавшие с него, образовали на полу лужицу, а одна, последняя капля, застыла на клинке. Свернулась кровь, но еще не засохла И на полу кровь еще жидкая, возможно, теплая Не так уж и давно Гайтарова убили Но покончили с ним не в каминном зале Из холла к трупу тянулись полосы, размазанные по полу крови Олег глянул себе под ноги и тихо, но смачно выругался Он и сам стоял в крови, причем испачкался не в холле, а еще в прихожей Где, судя по следам волочения, и убили хозяина дома Зря он не включил свет Олег перевел взгляд на труп, это ведь его следы найдут на месте преступления, ему отвечать за убийство, которого он не совершал, и что ему делать, погрузить труп в машину и вывести его куда-нибудь за город, но напротив, через улицу, жилой дом, Олег видел стоящую перед воротами Ниву, когда подъезжал, его увидят, вызовут полицию, да и как ему вытащить из дома такого мамонта, в нем же полтора центнера веса. За окнами мелькнула чья-то голова, скрипнули доски, кто-то поднимался на веранду. Вдруг убийца. Если так, то и Олег должен находиться в списке жертв. Но убегать уже поздно. Дверь открывается, остается только защищаться. А перед глазами нож. Трогать его ни в коем случае нельзя. Олег успел сообразить, не стал браться за нож, но в дом входил не полицейский, а крупный мужчина в старом охотничьем костюме. Без ружья, но выражение лица грозное, взгляд жесткий. Олег все-таки выдернул нож. Мужчина это увидел, остановился, взгляд сразу стал заискивающим, а лицо простецким, с таким выражением только шапку перед барином ломать. «Ой, а вы кто?» — незнакомец не сводил глаз с ножа. Олег молчал, не собираясь отвечать на столь глупый вопрос. «А то я смотрю, Митек зашел, но вы-то не Митя?» «Не Митя». Со своего места мужчина не мог видеть покойника, но он заметил кровь на полу в прихожей, да и окровавленный нож в руке Олега наводил на размышления. «Тогда я пойду, да?» «Стоять! Кто такой Митя?» Мужчина уйдет, но только для того, чтобы вызвать полицию. У Олега еще оставались шансы скрыться, но выйти сухим из воды, увы, уже нереально. Если только не убить свидетеля, но для него это за гранью разумного, он даже не представлял, как можно убить человека ни за что. Да у него рука не поднимется, причем в буквальном смысле. «Ну, Митя, работает у нас». «Где у вас?» «На скотобойне». «Кем?» забойщиком «И как? Хорошо скотину забивает». Так Евгений Артемович его к себе потому и взял. «Я пойду», — мужчина снова сдал назад. «Когда ты, Митю, видел?» «Когда машину выгонял. Смотрю, у уазик его стоит». «А выгонял синюю Ниву?» «Да». «По соседству с Евгением Артемовичем живешь?» «Да». «Коротилов Александр Степанович. Может, слышали?» «Давно ты Ниву выгонял, Александр Степанович?» — Да нет, минут двадцать назад на рыбалку собираюсь. Вот зашел, вдруг Евгений Артемович передумал. Он ведь тоже хотел со мной порыбачить, но у него там проблемы какие-то. — Проблемы, — кивнул Олег, — с любовницей. Исакова Инга Аркадьевна. Знаешь такую? — Ну! — как-то уж очень загадочно усмехнулся Каратилов. — Гайтаров ее сестру зарезал. «Как зарезал?» — глянув на нож, спросил мужчина. «Или сам, или кто-то помог. Этот кто-то и его самого зарезал». Олег поманил к себе Каратилова и сместился на кухню, чтобы тот смог пройти к трупу. Мужчина кивнул, сделал шаг другой и остановился, едва только увидел покойника. «Это не я». «А кто?» «Не знаю». «И Митю ты не видел». «Митю видел. Уазик стоял. А сейчас Лендровер. Ваш?» «Митя. Мог убить». — резко спросил Олег. — Евгения Артемовича? — Не знаю. Он его очень уважал, Артемыча. Артемыч ему хорошо платил. Там у нас электрозабойник через раз работает. Так Митя по старинке, кувалдой, с одного удара. И спокойно так, как будто бутылку откупоривал. Невысокий такой, худенький. Откуда сила? — А ножом как у него получается? — Ну и ножом без проблем. Но Артемыч мужик здоровый. Как его ножом взять? — А если внезапно? — Ну, внезапно можно. — Где этот Митя живет? «На скотобойне. У него там бытовка теплая. Он же там и за сторожа». «Хорошо. Спрошу по-другому. Откуда он родом? Откуда приехал?» «Откуда ты из деревни». «Из какой деревни?» «Да не говорил он». «Ничего не говорил?» «Да нет, он вообще молчун, нелюдимый». «Вспоминай, Александр Степанович, вспоминай», — угрожающе нахмурился Олег. «Ну...» Но... Каратилов с опаской глянул на нож. «Разговорились как-то про рыбалку. Он сказал, что у них там на песочке форель водится. Песочка — река такая, по 105-й трассе идти. Все, больше ничего не знаю». у у Мити, говоришь? Старый, армейский. Он его из хлама собрал. Там этого хлама много сказал». «Где много хлама?» «Не сказал». «Номер машины знаешь?» «Как не знать. А фамилия этого Мити?» «Поспелов Дмитрий Васильевич, он сейчас на бойне, позвонить можно?» Каратилов хлопнул себя по карману. «Позвони», — кивнул Олег с сомнением, глядя на него. Предчувствие не обмануло, дозвониться до Поспелова не удалось, телефон оказался заблокированным. Возможно, абонент избавился от мобильника, чтобы полиция не смогла выйти на него. Если так, то Митя уже в бегах, да и в любом случае искать его на скотобойне опасно. Скорее, там найдут самого Олега. К Инге нужно ехать, брать в охапку и вести в полицию. Гайтаров мертв, бояться его нечего, и она может рассказать всю правду о нем. Это реальный шанс на спасение.